Ваша стая Сэм в беде Вспоминая Впоследствии путь От Пикок Плейс До Перадора Сэм решил, что это было похоже на очень Быстрое путешествие И вместе с тем На пробуждение от сна По дороге Если только можно было Назвать это дорогой Он потерял обоих своих спутников И Мальгрима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 И он сильно проголодался. Нет, разумеется, он всей душою желал найти прелестную принцессу Мелисенту, но это не значило, что он и думать позабыл о ланкашарском рагу, ирландской тушеной баранине с луком, вареной говядине и клецках. Однако ничем таким и не пахло. На верхней площадке лестницы кто-то играл на лютне.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 Как разукрашенные цветными лампочками, добро пожаловать. Каково изволит здравствовать, светлый государь мой, начала она, после толиких и столь многих испытаний. Сэм не ударил в грязь лицом. Прекрасная госпожа, э -э, я гряду урона. Э -э, урона не понес. Но э -э, преисполнен изумление. Светлый государь мой, Коль скоро ищете вы приключений, И Ичитесь выказать и засвидетельствовать Вашу доблесть, Должно вам быть готовым Преисполниться изумление многожды. Сэм изнемогал. Благородная девица, э -э, Вы глаголите истину.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 И держать такие речи, не бог весь как умеете, верно, Сэм? — Стало быть, можно говорить и попросту. — Ох, гора с плеч. Кстати, леди нет вы были так любезны, что спросили меня, как я себя чувствую. Должен признаться, я голоден, как волк. — Я это знала заранее, — сказала Нинет. — Все готово, пожалуйте сюда. Я и сама проголодалась, Сэм. Я знала, что вы должны скоро прибыть. Я ждала вас. Разве не мило с моей стороны? Еще бы, Ледини нет. Как раз это я и хотел сказать. Бог ты мой, какой стол!